Глава двенадцатая. Чтобы приручить крысу, нужно немалое терпение, доброе сердце и крепкие рукавицы. Там же. Зачем путники таскают с собой крыс, никто толком не знал. Одни говорили, что это притягивает удачу, другие, что отпугивает несчастье. Третьи вообще заливали, будто путник добывает силу из крысиной крови, как злой колдун из сказки. Похоже, правы были первые. Не прошло и лучины, как лес расступился, давая место домам и полям. Веска оказалась маленькая, всего дворов двадцать вдоль дороги. Кормильни не было, или рыска представляла ее совсем иначе. Странно, неужели здесь тетка Жара живет? Девушка несколько раз ее видела, при встрече узнала бы. Замедлив шаг, рыска прошлась вдоль заборов по одной стороне, потом по другой, вставая на цыпочки и заглядывая в щелки, пока не налетела на сурового мужика в красной рубахе. «Чего тебе тут надобно, девка?» неприязненно спросил он. Рызка стушевалась, потупилась и принялась сбивчиво описывать своих знакомых, теребя конец веревки. «Нет тут таких, и отродясь не было», отрезал мужик. «Так что нечего тут шастать, вынюхивать». Девушка и сама с удовольствием задала бы от него стрекача, но уж больно кушать хотелось. «А лавка у вас где?» «Мне бы хлебушка и для коровы». «И лавки нету. Поди вон в той избе спроси, может, продадут». Мужик так и остался стоять посреди улицы, не спуская с девушки тяжелого взгляда. Еду продали, но с такой неохотой, что девушка не осмелилась узнать ни название вески, ни сколько осталось до города. Робко пискнув «До свидания!», хозяева избы многозначительно переглянулись, рыска поспешила убраться из негостеприимного дома, а там и из поселения. — Странные они какие-то, — ворчала девушка себе под нос, пытаясь успокоиться, как будто впервые пришлого человека видят. — Такую идиотку, впервые? — тебя не спросили. — Ты иди, иди себе по тропке, — красиный голосок стал подозрительно ласковым, — только не торопись, а то ножки устанут. Рыске почему-то хотелось совсем другого, а именно поскорее спрятаться в кустах. Девушка помнила, чем обернулся прошлый сход с дороги, но не живота заныл так, что выбора у рыски не осталось. Только она завела корову поглубже и присела на корточки, как со стороны вески показались двое мужиков. У одного на плече лежала рогатина, другой нес кольцо веревки. Шли они молча, быстро и вскоре поравнялись с затаившей дыхание рыской. «Ну чего, не видать девки?» – неожиданно спросил один. «Не видать!» – второй разочарованно поправил рогатину. Небось, только играла в пешую, а у самой в кустах седло припрятано было. Я-то сразу подумал, такую корову в поводу только полный дурак вести будет. — Ну да чего ж наглая бабёнка? — сплюнул вещанин. — Думает, волосья перекрасила и за рентарку сойдет, А глазище то не спрячешь, как в землю не тупся. — Совряни они такие, — авторитетно подтвердил второй, — подлые, но глупые. Тетку Харфу ей, видите ли, и угля какого-то. А сама зырк-зырк по сторонам. Рыске стало так обидно, что она чуть не вылезла из кустов отстаивать свое доброе имя, принять ее за саврянскую шпионку. Но тут мужик, к сожалению, добавил. «Зря голова ее турнул. Надо было прямо на месте вязать. А теперь ищи с вещи, мерзавку. Чего она здесь и внюхивает, интересно?» Их собаку не догадались взять!» Похоже, поголовное слабоумие – отличительная особенность этих мест. Рыска чуть не описалась по-настоящему, но мужики, продолжая негромко ругаться, прошли мимо. «Тебя что, только я слышу?» Не дожидаясь ответа, девушка легонько ткнула в турбу пальцем и тут же получила яростное. «В задницу себе его засунул. «Чего ты такая злющая?» Мюшковину проткнули две пары зубов, но Рыска уже отдернула руку. Похоже, добром с этой тварью договориться невозможно. Неудивительно, что путник так с ней обращается. Голоса ловцов давно стихли вдали, но возвращаться на дорогу девушка побоялась. Двинулась лесом вдоль нее, жадно жуя на ходу кусок хлеба с сыром и прислушиваясь ко всяким шорохам и дару. Осторожность себя оправдала. Через две или три лучины мужчины пошли обратно, уставшие и раздосадованные. Рыска выждала еще щепок двадцать и, наконец, выбралась из кустов. Какое облегчение идти по утоптанным. За этот долгий, богатый на приключения день девушка так вымоталась, что чуть солнце начало клониться к земле, стало присматривать место для ночлега. На сей раз рыске посчастливилось найти стоянку погонщиков скота с обложенным камнями кострищем, шалашом и даже врытой землю колодой, исправно наполняемой родником. Перевесив торбу с крысой носок, девушка пустила корову пастись, а сама занялась костром. Собирать хворост пришлось долго. Погонщики дочисто вымили окрестный лес. Даже нижние ветки обломали, но до темноты рыски все-таки удалось не скрести пару охапок. Огонь разгорелся как раз вовремя, похолодало, снова начал подниматься туман. Поляна ужалась до освещенного круга, из которого звездочками летели в небо искры. Рызка ближе придвинулась к костру и вспомнила о крысе. Как она там в торбе не мерзнет? И голодная, наверное. Жалость преодолела отвращение, и девушка полезла проверять. Так и есть, проклятую тварь колотила жуткая болезненная дрожь, хорошо ощутимая даже сквозь грубую ткань. Отстань! Хоть бы не сдохла к утру. Выковырив из ободка кострища несколько камней, Рызка сложила что-то вроде высокого гнезда, из которого пленница не смогла бы выкатиться. Подстелила на дно пучок травы и осторожно вытряхнула туда крысу. Тварь упала на спину, и девушка только сейчас обнаружила, что это вовсе даже не крыса, а здоровенный, гадкий, вонючий крысюк. Торму окончательно загадил. Зверь тут же выгнулся дугой, насколько путы позволили, и перевернулся. Люто уставился на девушку. Что, не привыкла засыпать без мужика в постели? Да, мысленный голос был отчетливо мужским. Рыска поразилась, как она раньше этого не заметила. Пленник поелозил на ветках, попытался устроиться удобнее, но всякий раз заваливаясь на бок. Наконец смирился и затих, глядя в пламя. Из-за отблесков крысиные глаза сами казались раскаленными угольками. Ну и мерзкий же ты, искренне сказала девушка. На себя погляди. Тут же откликнулся крыс. «Дура весковая в занюханном платье!» На занюханная рыска почему-то обиделась больше всего. «Ну да, потрепанная, простенькая, но еще вполне ноская, и в отличие от крысиного мешка, чистая, к тому же ее любимая. Вот получу за тебя награду и куплю новое», — с вызовом пообещала она. «В ромашке, как у купеческой дочки». «Я же говорю, дура», — презрительно ощерился крыс. Рыска решила не спорить с вредным животным и, развязав торбу, стала выкладывать из нее поздний ужин. Сырный клин завалился в самый низ и превратился в блин, но так было даже удобнее ломать. «Ты есть хочешь?» «Отдашь?» – устало отозвался крыс. Рыска с готовностью отщепнула кусочек хлеба и протянула твари. Сам по себе укос был быстрым и почти безболезненным, но кровь хлынула, как из перерезанной глотки. Потекло по руке, закапало на траву, а самое мерзкое — в висках звенел глубливый смех. Крысиные глазки торжествующе посверкивали. «Вот дрянь!» Девушка кинулась к роднику, сжимая палец здоровой рукой. В воде крови казалось еще больше. Быстрое течение лентой растянуло ее вдоль берега. Прошло несколько минут, прежде чем поток иссяк, и рыски удалось нормально рассмотреть рану. Нижние игловидные зубы оставили две точки — Окруженные пятнышками синевы, зато верхние насквозь пробили и разворотили ноготь. Когда девушка пошевелила пальцем, обломки ногтя больно царапнули друг от друга, и ранка снова начала кровить. «Зачем ты это сделал?» Обернувшись к крысу, обиженно рявкнула рыска. «Я же тебе помочь хотела!» «Да неужели?» «А я-то думал, побоялась, что с голоду сдохну!» Девушка чуть смутилась. «А это разные вещи?» «Я мечтаю о смерти уже месяц, а ты испоганила такую прекрасную возможность. Что ж ты тогда так жалостливо пить просил?» Я бредил. «Ну, извини, я не поняла», — огрызнулась рыска. Наживав подорожника, девушка обложила им палец и обмотала тряпочкой. Боль уползла вглубь, как змея в нору, выстреливая оттуда при малейшем движении. Надо все-таки покормить этого подлеца, а то как бы и впрямь не помер. Пришлось наколоть хлеб на палочку, однако крыс презрительно от нее отвернулся. «Ты же хотел!» — удивилась девушка. «Что я хотел, то уже сделал!» — тварь мстительно облизнулась. «А как тебя путник кормил?» «Поди у него спроси». «Ну и спрошу», — неуверенно пригрозила рыска. «Приеду в город и сразу тебя в пристань отдам». «Приедь сначала». А что? Но крыс то ли счел, что и так наговорил лишнего, то ли совсем ослабел, закрыл глаза, оканчивая разговор. Под утро приснился кошмар. В та же поляна, только вместо нетопыря на ней лежит огромная полусъеденная крыса. Девушка пятится, но ноги еле слушаются, а крыса внезапно открывает выклеванные глаза, переворачивается и с булькающим хрипом ползет крыски на передних лапах, Барана обглоданных рёбер царапает землю, а позади красными червяками волочатся внутренности. Рядом возникает цика с вилами в руке и начинает остервенело пырять крысу в голову, шею, бок, а то все ползёт, ползёт, ползет, хрипит и ухмыляется. — Убей её! — проснулась девушка от собственного вопля. Сердце не в скакало в груди, на поляне было уже светло. Сытая отдохнувшая корова жевала жвачку под деревом. Полудохлый крыс как-то сумел перевалиться через камень и почти доползти до костра. Когда девушка, вскочив, без раздумий схватила тварь за хвост и вздернула на воздух, та завизжала так, словно ее не спасли, а наоборот убивают. «Ты что делаешь?» Крыс, не отвечая, качнулся на хвосте, пытаясь дотянуться до рыскиной руки. Ему это вряд ли бы удалось, но девушка с визгом разжала пальцы и отскочила. Пленник упал на траву, и девушка тут же набросила на него мешок не давая повторить попытку самосожжения. «Дрянь!» — отчаянно простонала тварь. «Паскудная девка!» «Сам ты паскудный!» Рызка закатила крыса обратно в гнездо. Руки здорово тряслись. Пламени в костре уже не было, только раскаленные угли. и спекся бы на них, как картошка, медленно и мучительно. Пленник больше не пытался дергаться. Лежал и тяжело дышал, посвистывая окровавленным носом. Несмотря на боль в опухшем за ночь пальцы, разозлиться на него толком не удавалось. «На!» — девушка отщепнула кусочек сыра и ткнула крысу под нос. «Не дуйся!» Тот оскалился, не прикасаясь к подачке. «Так и будем голодать?» Тварь с трудом перевернулась на другой бок, спиной крыски. Девушка поела сама и собралась, все еще переживая страшный сон. Залила костер, хотела снова выловать рогатинки, но осознала, что терять нечего, палец уже укушен. Получив момент, рыска цапнула крыса за кончик хвоста и забросила в торбу. Тварь только коротко матюгнулась. Сегодня дорога была куда оживленнее. Чуть ли не раз в лучину рыску обгоняли или разминались с ней телеги и всадники. Один раз даже карета с задернутыми окнами проехала. День бабы миновал, и люди с облегчением вернулись к работе. Встречные вели себя по-разному. Некоторые словно не замечали девушку с коровой. Один расфуфыренный молодец на черной, как смоль, корове даже махнул на рыску плеткой, чтобы резви убиралась с дороги. Другие, особенно пожилые дядьки-возницы, пытались познакомиться и поболтать, но скупые, неохотные ответы быстро их остужали. Вообще-то рыска была не прочь скрасить дорогу, а то и напроситься на телегу. Однако после случая в веске связываться с чужаками боялась. Крыс тоже вел себя подозрительно тихо, и последние две лучины девушка смотрела почти исключительно на неподвижную торбу. «Эй, рыжик, ты еще живой?» Рыска, не выдержав, оттянула краешек и заглянула внутрь. Лежащий на боку крыс с отвращением разлепил глаз. «Не называй меня рыжиком». «А как?» «Никак. Ну, должна же я к тебе как-то обращаться». «Обращайся без имени. Мне так неудобно». «Ну, надо же!» «Захвасте и меня поднимать удобно, а хамить нет!» В мысленном голосе отчетливо послышался сарказм. «Ты кусайся побольше, еще не за такое подниму!» Пленник вяло ощерился. Если уж девушке дорога казалась скучной, то болтающемуся в торбе крысу и подавно. Разругаться до гордого молчания обоим не хотелось. «Может, у тебя уже есть имя?» Зашла рыска с другой стороны. «Может!» «А какое?» «Не твое дело. Придумай другое». «Я и придумала собачью кличку. А ты хотел крысиную?» «Нет». «Придумай тогда сам, если для тебя это так важно». «Надо же!» — проворчала Рыска. «Обычная крыса, а гонору как у путника». «Я не крыса». «А кто?» — изумилась девушка. «Белка облысевшая?» «Человек. Заколдованный». Рыска фыркнула, нашел дурочку. Колдовство только в сказках бывают. А говорящие крыса? Девушка задумалась, ее стало очень не по себе. А вдруг не врет? Про путников такие байки ходят. Правда, некоторые из них Рыска сама сочинила. А большую часть остальных такие же сказочники-словоплеты. Но ведь в любой сказке есть крупица правды. «Ты-то сама кто такая?» Неожиданно поинтересовался крыс. Ну, рыска не сразу придумала, что ответить. Ну, вещанка, 17 лет, но ну, это и так понятно. Батрачка, бывшая, вот забрала свою оплату и в город эту. Сама забрала. Тварь оказалась проницательнее иных людей. Неужели и вправду человек? Не твое дело, насупилась рыска. И вообще я ее просто одолжила. Вот сменяю тебя на корову, а эту меня на корову? — Ага. — Ну, хотя бы на теленка, — поправилась девушка. — Пусть не думает, что она какая-то жадина. В ответ рыски так ударила в виски смехом, что уши зачесались. — Дура! Я стою гораздо больше коровы! Ты даже не представляешь, насколько! Некоторые путники отдали бы все свое состояние, чтобы завладеть новой свечкой. Но ты не получишь и телячьего хвоста. «Это еще почему?» – насторожилась девушка. Крыс не ответил, повозился, попыхтел и совсем другим вкратчивым и притерным голоском начал. «Слушай, девка, давай заключим сделку. Ты отвезешь меня куда скажу, а я тебе дам денег. Много!» Сколько вырвалось в рыске исключительно от неожиданности. За шальными деньгами она никогда не гналась. А мечты жара о валящемся с неба богатстве ее вообще пугали. Отец, хоть и не настоящий, сумел заразить девушку боязнью авантюр. На корову хватит, даже на 10 коров. А где ты их возьмешь? Покажу, где клад лежит. Правда? А ты знаешь? Вот дура, не сдержался крыс. Не знал бы, не предлагал. Рыска задумалась уже всерьез. Идти в пристань, честно признаться, она очень боялась. Вовсе не была уверена, что путник, забрав крысу, не ограничится покровительственным «спасибо, детка». — Достань меня отсюда, — тем временем потребовал крыс. — Давай поговорим глаза в глаза, как деловые люди. — Люди? — Увы, в моем положении не снизойдешь и к бабе. — Ну? — Чтоб ты опять меня укусил? Рыска покосилась на торбу и робко призналась. — И вообще, я тебя боюсь. — Правильно делаешь. — но если не будешь злить, не укушу. — В смысле в руки взять боюсь? Я вообще крыс терпеть не могу с детства. — А ты представь, что я маленький пушистенький зайчонок, — иронично предложил крыс. — Девушки же любят всякую большеглазую дрянь. — Тоже мне зайчонок. — Песец ты облезлый, — фыркнула рыска, но все-таки остановилась, сняла торбу и осторожно закатала края. Крыс задрал нос, с жадностью вдыхая свежий воздух. «Пятьдесят златов!» — без предложил он. «Ой!» — девушка чуть не уронила крысу на землю. Она, отродясь, ни одной золотой монеты не видела. Сурок и тот всегда серебром рассчитывался. Не было у нее в веске ничего такого, чтобы злат стоило. Ну, корова разве что, только копили на нее по Большующий такой мешок на скотное торжеще тащили». «Устроит? А куда надо ехать?» «В шахты!» «Это где?» — озадачилась рыска. Крыс зашипел, будто не в силах поверить, что взрослый человек может быть таким невеждой. «Отсюда примерно в 40 кинтах. А в вешках это сколько?» «О, богиня!» «Ну, скажем, 150 «Так далеко!» — охнула девушка. «Всего-то 4-5 дней пути. Тебе же и надо далеко, дура!» В городе тебя хозяин в первую очередь искать будет. А за пару монет у него найдется куча доносчиков из местной шпаны. Нужна я ему больно, — неуверенно протянула рыска, — чтоб еще за деньги искать. — О, еще как нужна! Ты ж у него корову сперла. — Заработала, — набычилась девушка, крепче сжимая веревку. — Это соседям по яме объяснять будешь. Они такие байки любят. «Даже пари заключают, кто круче язык извернет. А знаешь, какие у них ставки?» Рыска промолчала, но крыс все равно злорадно сообщил. «Победителям ничего не сделают. В эту ночь...» «Ну все, надоело!» Девушка начала откатывать мешковину обратно. «Эй-эй-эй!» — встревожилась тварь. «Я просто хотел, чтобы ты поняла, в город тебе нельзя!» Мимо тяжелым галопом проскакали трое цветцов, с мечами уседел, и крыс все-таки очутился над ней торбы, а та на рыскином плече, чтобы всадники ничего не заподозрили. Что-то не верю я в твои байки, крыса, искренне сказала девушка. Ты, похоже, сейчас что угодно сбрешешь, лишь бы пакость мне подстроить, как вчера с пальцем. А чем ты рискуешь? Что я, кроме пары укусов, могу тебе сделать? «Завести в какую-нибудь глушь и волкам скормить?» «Ты же ведунья! Небось, почуешь подвох!» «Откуда ты знаешь?» — растерялась рыска. «У тебя на левой ягодице написано». «Когда ты успел ее рассмотреть?» «Глупые вопросы порождают глупые ответы. Из какой глуши ты вылезла, девка?» «Что ж ты такой умный, в мешке валяешься?» «Девушка для наглядности встряхнула торбу, и хватит обзывать меня девкой». — Но ты же обзываешь меня крысой, потому что ты выглядишь как крыса, а ты выглядишь как девка. Ну что, договорились? — Я подумаю, — осторожно сказала рыска. Крыса скрипел зубами, но сдержался. — Тогда хотя бы развяжи меня, пока думать будешь. А вдруг ты убежишь? Как? Я еле лапами шевелю. — Тогда какая тебе разница? Меня мутит, и ремни так затянуты, что еле дышу. — Вот сдохну и вообще ничего не получишь. — Вы живучие, неуверенно сказала девушка. — Завчера, небось, не задохнулся. А как тебя все-таки зовут? — Альк, — выплюнул простонал крыс. — Развяжи! Крыска подумала, вздохнула и потянулась к ремешкам. До первого укуса, — предупредила она. Распутать крысы оказалось нелегкой задачей. Кожаные узлы спеклись так, что пришлось резать, а заскорузлый чехол с усилием раздирать руками. Альк не соврал, ему было совсем худо. На тусклой, склокученной шкуре пропечатались залысины от ремешков, кое-где даже мокли пролежни. Скрюченные лапки едва шевелились, про запах не стоило и упоминать. «Понятно, от чего тебя мутит», — заметила рыска, закрывая нос рукавом. «Поглядел бы я на тебя, если бы ты месяц не мылась, Не шевелилась и под себя гадила, — огрызнулся крыс, но уже без прежнего желания как можно сильнее уязвить девушку. Боялся, видно, что она опять свяжет и в мешок запихнет. — Целый месяц? — Альк не стал отвечать. Потянулся и застонал от блаженства пополам с болью. рыски на руку вскочила блоха, шмыгнув в складку одежды прежде, чем девушка успела ее придавить. — А, гадость какая! Да тебе срочно надо мыться щелоком и дегтем! — Лучше дай мне, наконец, поесть. Ты же сам отказывался. Ты просто неправильно предлагала. Рыская подумать не могла, что такой маленький зверек способен столько смолоть. На раздувшихся боках аж шерсть стопой У тебя пузо не треснет? — заволновалась девушка, глядя на эту грушу с хвостом. — Скорее задница, — сонно пробормотал Алек, Но это будет еще не скоро. Ты чего делаешь? Не в руках же мне тебя нести. Положи за пазуху. — Такую дрянь? — Не переживай. Твои немытые подмышки не худшие, что я видел в жизни. И вообще, какого Саша ты плетешься рядом с коровой? Сядь верхом, а я к тебе на колени. Альк так мастерски мешал гадости с разговором по делу, что непонятно, то ли ругаться, то ли отвечать. Я не умею ездить верхом, и седла у меня нет. Накинь корове на спину какую-нибудь тряпку, чтоб обоим удобно было, и влезай. Она у тебя вроде смирная, хлопнешь по крупу и пойдет. А если понесет? С тряпки я вмиг свалюсь. В седла ты свалишься через щепку, и поверь, это будет не лучшая щепка в твоей жизни. Вообще-то девушка давно хотела прокатиться на милке, но не решалась. Праздновать же труса перед крысой стало стыдно. В конце концов, это ее корова и рыска взрослый самостоятельный человек. Вот. Сидеть на подвенечном платье было неудобно и душевно, и телесно, но изредка, чтобы дать передышку ногам, вполне терпимо. Крыс расслабленно лежал в рыскином подоле, растопырив лап и вцепившись в ткань тонкими прозрачными когтями. Только хвостом изредка шевелил. Девушка долго набиралась духу, чтобы его потрогать. Ух ты, тепленький и шершавый, даже немного бархатистый. Возле костра рыска этого разобрать не успела а с детства была уверена, что холодный и скользкий, как червяк. Альк недовольно ерошил загривок, но, помня об уговоре, молчал. Рассматривала кругу, изредка приподнимая трясущуюся морду и почти сразу же роняя ее обратно. — Ты часом не больной? — подозрительно спросила девушка. — Не бойся, не заразишься, — буркнул крыц. — Я за тебя беспокоюсь. — Тогда отвези меня в шахты, — Это лучшее, что ты можешь для меня сделать. Сначала мне все равно нужно в город. Рыска слишком поздно поняла, что это прозвучало как согласие. Крыса живился, зашевелил ушами. Зачем? Найти одного человека. Кого? Ты его все равно не знаешь. Голудьба какая-то. Почему? обиделась за друга рыска. Очень даже приличный парень. Ах, парень! Ясно. — Небось, пуза тебе надул, а родители выгнали. — Нет у меня никакого пуза, — девушка оскорбленно втянула и без того плоский живот. — И родителям нет до меня никакого дела. — А Жар мой лучший друг. Вот, я к нему в гости еду. — Жар? Не слыхал. А где он живет? — Не знаю, — смутилась девушка. — Мы вообще давно не виделись. — А раньше где жил? — На какой хоть улице? — Со мной на хуторе. Крыс презрительно фыркнул. — И как же ты собираешься его искать? — Ну, похожу, у людей поспрашиваю. Аль коротко обидно хохотнул. — Девка, ты хоть знаешь, сколько в городе человек? — Тысяча, — неуверенно предположила Рыска. — А десять тысяч не хочешь? Ох — Ох! Девушка была потрясена. Для нее и пятьдесят вещан у молельни были огромной толпой. Пока со всеми поздороваешься, две лучины пройдет. И как они там помещаются? На головах друг у друга сидят. «Правда? А тем, кто снизу, не тяжело?» «Ох, Ольга, кого ты мне не спасла? Крыс устало прикрыл глаза. «Ладно, поехали в город, дурында. Корову только разверни». «Зачем?» «Он в другой стороне». «Не может быть!» — ахнула рыска. «Я же с дороги не сходила. Значит, должна была приехать или в город, или на хутор». Можно подумать, это единственная дорога в стране. — А на нашем хуторе — да. Девушка тут же поняла, какую глупость сморозила. — Конечно, весок в округе много, и от каждой пуповины тянется тропа. Раньше сказать не мог? Раньше мне это было невыгодно. — Ты что, вправду хотел умереть? — дрогнувшим голосом спросила Рыска. — А ты бы хотела так жить? Алькс вернулся клубком, его снова начало знобить. Девушка неуверенно протянула в ладонь, отдернула, снова протянула и все-таки осторожно прикрыла жесткую скрукученную шерсть. Сначала было противно, потом вроде отпустила. — Убери лапу! — проворчал крыс, не открывая глаз. Но рыска замешкалась, а повторять он не стал.